Два царства. Сначала они летели в абсолютном небесном раю, как это и полагается, среди ослепительно-синего пейзажа над плотными курчавыми облаками. Стюардесса была уже не своя, ихняя. В дивной белой полотняной форме, без пуговиц, подавала преимущественно напитки нездешнего вкуса. Пассажиры все, как один, полуспали утомленные, и когда Лина пошла через весь самолет в хвостовое отделение, ее поразил одинаково желтый цвет лиц летящих, одинаково черные прически. Она даже испугалась, как будто полк солдат переносили с места на место. Солдаты эти одинаково спали, утомленно откинувшись и приоткрыв, темные запекшиеся рты, или это было целое посольство далекой южной страны. Затем наступила ночь. Лина никогда еще так долго и далеко не летала. Она провела часть ночи в туалете, где смотрела в выпуклое окно. Там были видны звезды вверху, по бокам и далеко внизу, где эти звезды Прямо-таки можно было перепутать с туманно светившимися огнями поселков. Одиноко мчащаяся в ночной мгле, среди обилия звезд, человеческая душа с восторгом наблюдала себя в центре мироздания. Среди шевелящихся крупных мохнатых светил в полной кромешной темноте. Одна среди звезд. Лина даже заплакала. Она с трудом теперь вспоминала минуты расставания с семьей, с родиной. У нее все это смешалось в один утомительный клубок, который никак не удавалось распутать, что было в начале а что потом. Волшебное появление Васи с билетами и разрешением на брак. Какие-то сложные формальности, слезы матери, когда Лину одевали сестры в белое платье. и спустили на каталке на лифте, а там Вася взял Лину на руки и понес в машину. Лина то ли теряла сознание, то ли ее укачала в машине. Во всяком случае, все происшедшее она воспринимала как сон. Глупая музыка, удивленные, ужаснувшиеся люди по сторонам, зеркала, в которых отражался Вася с бородой, и она... серая, истощенная, вся в белом кружеве, с запавшими глазами. Вася увозил Лину на самолете лечиться. Перед отъездом все-таки была сделана, видимо, запланированная операция, и все, что было после операции, Лина уже не помнила. Какой-то вой матери, заглушаемый как бы подушкой, плач сына. который испугался музыки, цветов и лица Лина, очевидно. Он плакал, как вообще плачут испуганные дети, при которых бьют или уводят, отцепляя от них мать, громко истошно визжал. Он был слишком мал. Его надо было оставить при бабушке, поскольку Лине предстояла еще раз операция в чужом городе, в чужой стране и с новым мужем. Этим... неизвестно откуда взявшимся вася с бородой вася этот вообще был миф он появлялся раз в год мелькал где то в толпе целовал руку держа своей прохладной большой рукой обещал ли не золотые горы и будущее ее сыну но не сейчас а вскоре потом сейчас именно в тот момент встречи еще было нельзя а потом Он обещал увезти ее и сыночка, а также и мамашу в земной рай, где-то далеко, на берегу теплого моря, среди мраморных колонн, летающих чуть ли не эльфов. Короче, ее ждало будущее дюймовочки. А потом, когда Лина серьезно заболела в свои 37 лет, этот Василий стал объявляться чаще, нес утешение, Навещал после первой операции, пришел так трогательно, прямо в реанимацию, когда Лина Богу душу отдавала и лежала с капельницей, разглядывая на весу истощенную и прозрачную руку. Он прошел в своем белом одеянии, как в медицинском халате. Он вообще обожал носить все белое. Единственное, что он был босиком, но его никто не заметил. Он хотел тут же прямо забрать Лину оттуда, увидев, в каком она виде и как сделали ей шов. Однако тут прибежала заполошенная медсестра, отогнала Васю и сделала еще укол, вызвала врача, и Вася исчез надолго. В следующий раз он опять пришел прямо в больницу, все объяснил, сказал, что мама ее согласна, и они с ребенком будут взяты позже. Им он оставит все необходимое, а Лину надо брать прямо сейчас, потому что нельзя медлить. В той стране, где теперь жил этот Вася, лечили Линю болезнь, нашли вакцину и так далее. Лине, короче говоря, было все равно, настолько она второй раз уже не сопротивлялась ни болезни, ни смерти. Ее вели на сильных наркотиках, и она плавала, как в тумане. Даже мысли о мальчике, о Сереженьке, не так мучили ее. «А если бы я умерла, — сказала себелина было бы лучше. А так и я поживу, и их возьму к себе потом». Вася таким образом все оформил, хотя врачи настаивали на операции, говоря, что без операции больная не протянет и суток. Вася переждал операцию, все оформил — и явился забирать Лину, опять, прямо из реанимации. Ее осторожно повезли, переодели, отчего она перестала видеть и слышать, а затем очнулась уже летящей в виду синего неба и бескрайнего, пустынного, пушистого поля облаков под самолетом. Лина очень удивилась, увидев, что сидит рядом с Васей, и тем более... пьет какое-то легкое, искрящееся вино из бокала. Потом она даже встала, — Вася спал, утомленный хлопотами, и пошла удивительно легкой походкой по самолету. У нее ничего не болело. Видимо, ей уже что-то вкололи местное, болеутоляющее. Самолет пронес очень низко над прекрасным, разворачивающимся внизу, как большой макет, городом со сверкающей рекой, мостами и громадным игрушечным собором. Это было очень похоже на Париж. И тут же начался грохот торможения, и самолет своим тупым носом, широким, как окно в гостинице, буквально въехал, прогремев как телега и затрясшись в тихий сад. окно было с дверью и выходило на террасу вдали блестела излучной реки с мостами и какая то триумфальная арка пляс пигаль почему то сказала лина и указалла Васе. смотри вася пошел открывать дверь на террасу и началась сказочная жизнь однако лине пока еще нельзя было ходить за реку хотя лечение началось и продвигалась успешно. Вася уходил и целыми днями где-то пропадал. Он ничего не запрещал Лине, но было понятно, что и река, и собор, и тот чудесный город еще очень далеко от нее. Пока же она стала потихоньку выходить из дома, бродить по одной единственной улочке, поскольку сил еще было мало. Здесь, она заметила, все были одеты, как Вася, как самые лучшие дети цветы, которых она видела в зарубежных кинофильмах. Длинные волосы, дивные тонкие руки, белые одежды, даже веночки. Правда, в магазинах имелось все, о чем можно было мечтать. Но, во-первых, Вася не оставлял Лине денег, все, видимо, поглощало лечение, очень, наверное, дорогое. Во-вторых, отсюда было невозможно посылать посылки и почему-то даже письма. Здесь не принято было писать. Нигде ни клочка бумаги, нигде ни ручки. Не было никакой буквальной связи. Возможно, Лина попала как бы в карантин, в нечто переходное. Там, за рекой, она видела бурлящую подлинную жизнь богатого иностранного города. Здесь тоже было все — рестораны, магазины, но не было связи. Лина передвигалась пока что, держась двумя руками за стенку, как новорожденная, как только научившийся ходить младенец. Когда Лина пожаловалась Васе, что она хочет в магазин, он тут же принес ей кучу одежды. Всякой. В том числе и ношенной. Мужской, женской, детской. Причем разных размеров. Принес и чемодан обуви, как носят русским зарубежные друзья от всех знакомых. Среди одежды находились и серые мужские кальсоны, отчего Лина слегка смутилась. Бог знает, что это были за вещи и чьи. И куда их было девать, Лина не знала. Потому что она сама очень скоро начала носить все Васина. Что-то вроде белой сорочки и поверх белое платье из тонкого полотна. роста -то они с Васей были одинакового. Сложение Вася, здорового человека, было такое же, как и у истощенной Лины. Лина поплакала над этой одеждой, сказала вечером Васе, что очень хочет послать посылку Сереженьке и маме и показала на две кучки. Вася нахмурился и промолчал, а на утро вся одежда исчезла. Вася, как выяснилось, именно и работал тут за рекой, в этом режимном поселке. и не испытывал никакой надобности ездить за мосты к соборам и аркам, и Лине пришлось приспосабливаться к его тихому, размеренному существованию. Она, правда, знала, что все может случиться по своей прежней жизни, в том числе и то, что моложавый моложе ее Вася кого-то полюбит и уйдет. Он не любил Лину, этот бородатый Вася. хотя он ее берег от всех трудов. Пища являлась сама собой, одежда сверкала. Когда он это успевал? Их комната, в бреду Лины сохранившая черты летательного аппарата, выходила окном и дверью на террасу с белыми колоннами. Но никакого счастья не получалось. Лина мужественно терпела свою разлуку с Сереженькой, матерью, подругами и другом по институту Лёвой. Она понимала теперь, что её болезнь неизлечима, и можно только стараться поддерживать нынешнее состояние, без болей, но и без сил. Куда уж тут шумный Серёженька с его бурными слезами и красными от плача глазками? Куда уж тут её мама особенно, ядовито приветливая, тоже слезливая? Здесь не было скорби и плача, Здесь была другая страна. Лина, сколько могла, наблюдала этих парящих людей в белом, и их хороводы над рекой под однообразную музыку арф. Глупейшее занятие, между прочим. Их безмолвные посиделки за длинным общим столом в ресторане с бокалами местного дивного вина. Лину очень бы хотела поделиться мнением с подругами и мамой, хотя бы написать им о том, что все хорошо, лечение идет нормально, в магазинах все есть, но нового не купишь, первое, что безумно дорого, а второе, что здесь такого не носят, а еда непривычная, хотя есть пока много нельзя и так далее. Что хочет послать Сереженьке и всем посылочку, но пока нет оказий, а почтовой связи между их государствами не существует. Лина таскалась по улицам, держась за все, что попадало под руку, и мысленно сочиняла письма домой. С течением времени Лина, однако, стала понимать, что с письмами дело обстоит безнадежно. Вася твердо обещал насчет приезда мамы и Сереженьки, особенно насчет мамы. Но мама без Сереженьки или он без бабушки? со временем говорил бородатый Вася, со временем. Лина хотела начать что-то покупать к приезду мамы, но Вася дал ей понять, что к тому моменту все образуется. Здесь вообще как-то не суетились насчет завтрашнего дня. Здесь все очень, видимо, были заняты, но зато жизнь была организована идеально, стерильно, комфортно. Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря наследству от тетушки. Но он не приносил Лине книг, так как она все равно не понимала чужого языка, а на русском у них ничего не было. Сам Вася оказался по-русски неграмотным. Наконец пришло то время, когда Лина освоила летящую походку аборигенов. Оказалось, что это очень просто. Надо было встать на какую-нибудь ступень повыше и сделать очень широкий шаг в воздух. Следующий шаг другая нога уже производила от толчка, и каждый дальнейший прыжок был все более свободным и невесомым, как во сне. Бородатый Вася ничего не сказал, однако в положенное время навсегда исчез, видимо, за рекой в богатом городе, как сочла одинокая Лина, оставшаяся на полном обеспечении, как оказалось. Она вначале думала без слез и страха, что теперь ее погонят из-за их летательного аппарата и пища не будет же вечно стоять в холодильнике. Но холодильник пополнялся регулярно, как по кухонному лифту. Алина не ела ничего, только пила соки и была здорова. И, наконец, наступил тот момент, когда она, подумав и потасковав, оторвалась от ступеней своего дома и широкими шагами помчалась на берег реки к хороводу и, разомкнув чужие руки, влилась в общую вереницу и полетела по кругу. Она понимала, что тут что-то совсем не так и уже не хотела видеть здесь ни мамы ни сыночка, Она даже не хотела здесь встретить тот полк солдат и надеялась, что никого больше не встретит. А если встретит, то не будет знать, кто это. Не различит вереница молодых бледных, успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно и с надеждой не встретит здесь больше никого в этом царстве мертвых. и никогда не узнать, как тоскуют там, в царстве живых.